Глава сороковая. Ночь и всё последующее утро они почти не расставались друг с другом. При этом Курбанов так и не сумел выяснить, то ли Виктория поселилась с ним на всё время его пребывания на вилле, то ли это всего лишь слегка затянувшееся свидание, во время которого они ведут себя как истосковавшиеся друг подружки влюблённые. Единственное, что для Виктора сразу же стало очевидным, с этой женщиной ему удивительно легко и просто. Прирожденные аристократизм осанки и манеры общения счастливым образом сочетались в ней с умением деликатно сглаживать шероховатости бытия, а его, Курбанова, мрачноватую угрюмость разбавлять игривой иронией. Когда, вернувшись после тренировки с кемерийцами, майор обнаружил, что, что Виктория исчезла. Он буквально с первых же минут затосковал. Вила вдруг ему показалась комфортабельной тюрьмой размером с цирковую клетку. Он и метался в ней подобно отвергнутому дрессировщикам медведю, оставленному на арене без людного зала. Впрочем, метание тут же пришлось прервать с записка, которую Виктор обнаружил среди разбросанных газет на журнальном столике в гостиной предписывало немедленно выбросить дурь из головы и возобновить тренировки в спортзале и тире. А ещё в ней сообщалось, что в течение 4 ближайших дней он поступает в полное распоряжение госпожи Лилиан Вальмирис, и что с сегодняшнего дня начинается новый этап его подготовки. В записку, как всегда, предписывалось жечь. Зато наконец появилось имя составителя её. Виктория Гротова устраивать гадания по поводу того, что подразумевается под новым этапом подготовки и каким образом он увязывается с возвращением Лилиан, майору не хотелось. Однако он всё же не мог не уловить некоего лукавого подтекста при увязке нового этапа подготовки с возвращением Лилиан и чётко представив себе, как закладывая его, Виктория снисходительно ухмылялась. Госпожа Валмирис, как сообщалось в записке, должна была появиться к двенадцати, сейчас без семи одиннадцать. У него все еще оставалось достаточно времени, чтобы, перекусив бутербродами из холодильника, заняться тренировкой уже в собственном спортзале. Госпожа Валмирис. Что же, теперь следовало привыкать к обращению госпожа. Впрочем, здесь в Украине более привычным остаётся обращение пани. Но фамилия звучная, она ему что-то напоминала, возможно, название какой-то реки или городка в Латвии. Карты под рукой у него не оказалось. В любом случае, лично для него Валмирис будет означать женщину суровую в своей красоте и неприступную в своём высокомерии. Конечно же, рядом с собой в этом доме Он все же предпочитал видеть Гротову. Но что же поделаешь, если Виктория, будь-то специально, возвращала его Лилиан? Для чего? Разве что для того, чтобы в полной мере мог оценить разницу между ней и латышским стрелком? Но он и так все давно понял, с какой стати опять приговаривать к пытке с облазнением. Тем временем ждать себя госпожа Валмирис не заставила. Подтверждая молву, Об особой пунктуальности своих земляков она прибыла в назначенное время минута в минуту. Вежливо поздоровавшись, Лилиан, как всегда высокомерно, с гримасой нескрываемого презрения, осмотрела гостиную. «Ох, и нас винили же вы здесь, майор!» Китайским иероглифом было начертано при этом на ее мраморном личике и принялась накрывать стол. Что-то вы долго не появлялись, госпожа Валмирис. Странно, что вы заметили это, господин Курбанов. Легко приняла новую форму обращения латышский стрелок. Но такое невозможно не заметить, когда вдруг ни с того, ни с сего исчезает такая женщина. Какая такая? Как бы между прочим переспросила Лилиан. Ну, вся из себя Когда вы основательно подкрепитесь, возможно, ваши успехи в сочинении комплиментов окажутся более впечатляющими. Мудрая мысль, скорее по воле инстинкта, нежели из желания поласкать, Курбанов попытался провести ладонью по бедру Лилиан, но она, плавно повторяя движение его руки, уклонилась от этой ласки. Хотел бы я знать, кто из вас двоих старше по чину и положению вы или гротова а вам как представляется судя по степени заносчивости вы синьор явно превосходите викторию и если исходить из высшего смысла всего того, чем продиктовано моё появление здесь увлёкшись собственным суесловием курбанов не заметил что произошло с лелиан очнулся лишь когда увидел перед собой преисполненного халёного аристократического гнева лицо латышского стрелка я просила бы вас впредь никогда с госпожой гротовой меня не сталкивать рассматривать нас как соперниц слишком мелко и презренно тем более когда речь идёт о вас ибо о вас-то как раз и речи здесь не идёт а вас майор здесь попросту и речи быть не может Вот как, мелко и презренно, убедительно: мы офицеры и выполняем то, что нам прикажут. Если мы оказались на вилле и вынуждены общаться с вами, в этом всего лишь проявляется воля командования, а не наша собственная. Видя, как Лилиан усиленно налегает на недоразумение, мы, подчёркивая общность задания и судьбы, Виктор понял, что она не на шутку встревожилась в возможной конфронтации с Гротовой. «По крайней мере, теперь я буду знать, что имею дело с офицерами». «Нет, я всерьез», — попытался разрядить обстановку Виктор. «Буров, конечно, назвал ваш чин, а вот в каком чине пребывает Гротова, сие мне неведомо. На первый взгляд две красивые женщины и не более того. Оказывается, они еще и офицеры». Никогда не знаешь, с кем имеешь дело. Госпожа Гротова обязана была посвятить вас и в это. Процедировал Лилиан, не прощая его, но в то же время чётко отвечая на вопрос, кто из них старше по должности и в каком же чине изволит пребывать госпожа Гротова, а то вдруг начну командовать вместо того, чтобы безропотно щёлкать каблуками щёлкать каблуками вам придётся в любом случае перед нами обоими. В принципе, всякая женщина должна была бы вымолвить эту фразу в тоне явного примирения, по крайней мере, иронично ухмыльнувшись, но только не Лилиан, как говорящий компьютер, сотворённого фантастами космического корабля Она по-прежнему продолжала оставаться до безучастности, невозмутимой, и кто знает, что там у неё на уме, независимо от ранга и степени подчинённости. Господи Боже ты мой, мысленно возопил Виктор, окатывая её смиренно полотаядным взглядом. Хотел бы я знать, какая же она в постели, и кто решается затаскивать её туда мазурка при свечах. Но тут же популярно объяснил себе. Затаскивают не её, затаскивает она, идиот. И всё же какое у Виктории звание при выполнении данного задания это никакого значения не имеет. Если не имеет, тогда какого чёрта сводите всё к погонам? Наверняка старший лейтенант, как поётся в одной Белогвардейской, по три звезды, как на лучшем коньяке. Ведь не ошибся же. Не возомните, что определив наше звание, Когда либо услышите от нас армейское есть, наконец-то прорезалось в голосе Лилиан нечто подобное извинительному сарказму. Я ведь не сумасшедший. Первый признак морального разложения и полной деградации любой армии появление в ней женщин. Словом, как я понял Гротова в том же чине, что и вы, кажется, я уже признала, что в том же извинительно ослабилась Вальмирис. «Неужели Виктория не сообщила вам даже этого?» «Как так слова не пришлось?» «Странно. О чем вы тогда говорили все проведенное вместе время?» Пожала плечами Лилиан. Присев, как и тогда в столовой, по ту сторону стола и подперев подбородок, она уставилась на Курбанова своими родникова синими глазами. «О разном. Не считайте это вопросом. Риторическое замечание. Не более того». «Я ведь знаю, что речь шла о секретах вашего будущего бизнеса». «Какого такого бизнеса?» — поморщился Виктор. «То есть как это какого?» «Она что, о бизнесе тоже не говорила?» «Стоп, стоп! При чем здесь бизнес?» «Хватит валять дурака, Курбанов! При чем здесь бизнес? Отлично знаете, при чем!» И вновь Виктор почувствовал, что Лилиан заметно занервничала. Она поняла, что Гротова действительно ни о чём таком с ним не говорила, а значит, она, старший лейтенант Вальмирис, умудрилась упредить событие, чего у них, как правило, не допускалось. В том-то и дело, что не знаю, по словам отчеканил майор, доедая свой бифштекс и принимаясь за кофе. Почему вы умолкли? Действительно не знаю. К тому же, при слове бизнес меня обычно тошнит. Вы что, изумилась, Лилиан, отшвыривая маску невозмутимости? Действительно, никогда не имели дела с бизнесом? Издеваетесь, что ли? Может быть, за рубежом сталкивались, выполняя какое-то специфическое задание. Вам объяснить, какого рода задания выполняют за рубежом парни из нашей группы? Так я не стану этого делать. Ну и ну. Не зря же о вас русских говорят. Если русскому представляется хоть малейшая возможность что-нибудь сделать не так, он обязательно сделает не так, списав свою глупость на загадочность русской души. Смелое заявление. Телевизор время от времени включайте. Теперь там делают заявления посмелее. Вы рекомендованные вам книги прочли, скажем так, просмотрел. И что? Ничего не поняли? тоже показалось, что придётся заниматься бизнесом, то есть экономическими преступлениями. С той только особенностью, что совершать эти самые экономические преступления придётся вам самим, майор. Курбанов недоверчиво рассмеялся, а умолкнув, столь же недоверчиво уставился на Лилиан. Меня что, действительно хотят превратить в нового русского? поиграл Виктор мощными, жёстко выпирающими желваками но только потому, что превращать вас в богатого старого еврея уже не имеет смысла. Время для соответствующей подготовки упущено. Упущено оно, ваше время. Курбанов извлек из бара бутылку вина и две рюмки, налил себе и лилиан. На удивление Валмеерис не отказалась, сделала несколько глотков. «Может, я покажусь навязчивым, но, направляя меня сюда...» Отцы командиры всё излагали в общих чертах. Если речь идёт о бизнесе, то каким таким видом его мне придётся заниматься? С чего следует начинать? Кто и на каких условиях поможет с начальным капиталом? Майор явно переигрывал. Он уже знал о создании охранно-детективной фирмы, но считал, что не она будет определять его статус в обществе. Речь идет о каком-то более солидном предприятии. Только поэтому и старался провоцировать Вал Мейрис на откровенный разговор. Предполагал, что знает она значительно больше того, о чем поведала. «Судя по вопросам, существо проблем вам уже понятно», — заметила Лилиан. «Деталей пока не знаю. Но в том, что пока придется стать очень крутым, не сомневаюсь. Как, впрочем, и госпоже Гротовой». И ей тоже крутой мазурка при свечах. Боюсь, что вам придётся работать вместе. Кстати, недавно она успела окончить экономический факультет и получить диплом специалиста банковского дела. Гротов в роли специалиста банковского дела удивлённо повёл подбородком Курбанов. Следовательно, использовать её скорее всего станут по этой вновь приобретённой профессии. Но я так к ней не готов подготовит, решительно заверила его Лилиан, грациозно поднимаясь из-за стола. Время такое, что многим из нас очень срочно придётся переквалифицироваться, дабы вскочить хотя бы в последний вагон поезда, купейные места в котором давно заняли те, кто сообразительней. Курбанов, понимающий, помолчал. Он терпеть не мог, когда в его присутствии начинали плакаться на судьбу, да на страну. Тем не менее, латышский стрелок был прав. Многим парням из Сперцназа, отдел главного разведуправления, действительно придётся переквалифицироваться. Вот я и пытаюсь выяснить, в каком виде бизнеса придётся действовать. Советую ещё раз предназначенные вам брошюры. Работать под новых русских задания не из лёгких и не столь уж безопасно, как на первый взгляд может показаться. Судя по отрелу, прокатившемуся сейчас по всей Руси великой, согласился Курбанов. Кстати, вы, кажется, родом отсюда, из Украины, из украинского Николаева, но жил в Сибири, то есть из Украины. Холодно настояла на своём Валмерис. Те, кто поручал вам это задание, наверняка учли ваше украинское происхождение. Не исключено, что именно здесь в Украине, в Крыму вам и придётся работать. Понимаю, предпочтительнее было бы в любой другой в капиталистической стране, но там вакансии займут без нас. Впрочем, очень скоро Украина тоже станет самым что не наесть дальним зарубежьем, каковым уже стали страны при Балтике. Сомневаюсь, Россия этого не допустит. Таким же способом в течение многих лет Русские пытались запугивать нас прибалтов. Как видите, ничего из этого у Москвы не получилось. То, что сейчас происходит в Москве, это не просто бунт или путч, это кремлёвский, точнее, имперский излом. Корбанов философски помолчал, давая понять, что тема исчерпана, а затем поблагодарил за щедрую информацию. Кстати, мне холодно и при Балтике. Тоже хотелось бы поработать где-нибудь в Крыму, прозрачно намекнула латышский стрелок. Взгляды её и Виктора вновь скрестились. Операция усложняется до беспредела, понял Курбанов, представив себе на минуту, каково будет оказаться между двумя столь незаурядными женщинами, как Виктория и Лилиан. Почему не в Латвии? Даже самому Курбанову Вопрос показался настолько неуместным и дурацким, что он тотчас же усовестился его. Лилиан же попросту не удостоила майора никакой реакции. Зато после паузы состроила глазки и, потянувшись к нему губами, словно для поцелуя, произнесла. «Если вы пообещаете способствовать тому, чтобы я прижилась в Лазурном береге или в его окрестностях, я выдам вам помощь» главную тайну Гротовой и вашего к вам отношения, с условием, что вы меня не выдадите. Клянусь на святом для латышских стрелков в кратком курсе ВКПП. Так вот, Гротова получила задание сблизиться с вами, привязать, возможно, даже женить на себе, но в любом случае всегда оставаться рядом, а значит, всегда контролировать, денно и ночно, шаг влево, шаг вправо. Именно поэтому... Что ли не под угрозой смертной казни мне запрещено было соблазнять вас? Позволено разве что флиртовать и готовить к поглощению, но не путаться под ногами. Вам так прямо об этом и сказали, имея в виду цель моего поглощения Гротовой, а не запрет на секс, который введён для вас. Лилиан замялась, прокашлялась, но всё-таки вынуждена была признаться, Ну, так прямо о цели сближения с вами, госпожи Гротовой, никто меня не информировал. Но ведь она, цель эта очевидна. Неужели вы этого не поняли?